«Ради дочери я готов одолеть самого архидемона». Том 5. Глава 1. Платиновая девушка вновь встречает золотого монарха. Стоял погожий день, в нежно-голубом безоблачном небе мягко светило солнце, дул приятный легкий ветерок. Неподалеку от храма Акдара располагалось кафе со столиками на открытом воздухе, популярные у служителей зеленого бога. Они порой так зарабатывались, что забывали про еду и сон, а когда вспоминали, то опрометью мчались сюда чем-нибудь перекусить. Вот и сейчас за столиками сидели девушки и женщины с огромным, можно даже сказать, неприличным аппетитом, поглощавшие многоэтажные бутерброды из разрезанных вдоль булок. Многие молодые священники глядели вдаль пустым взглядом, как у живых мертвецов. Именно в этом месте Латина договорилась встретиться с Сильвией. Она уже не раз бывала здесь и в силу доброй натуры постоянно беспокоилась за очевидно вымотанных невыспавшихся посетителей, но никто не обращал на них внимания, поэтому и она не решилась беспокоить их. «А вот Сильвия всегда держится бодрячком. Хотя, это же Сильвия. Она еще со школы умела приспосабливаться к любым ситуациям». Подумала девушка, отыскала взглядом подругу и, громко окликнув ее, с улыбкой помахала рукой. Сильвия ответила тем же. Сев на слегка обшарпанный стул напротив нее, Латина сказала: "Сильвия, мы столько с тобой не виделись. Как ты? Жива, здорова Конечно." Позвав официанта, Латина выслушала рекомендации подруги, постоянно обедавшей в этом кафе, заказала черный чай, а к нему небольшой бутерброд, чтобы приглушить слабую горечь напитка. "Латина, мне кажется, или ты немного изменилась?" спросила Сильвия. "А?" Латина вздрогнула. В ее голове пронесся целый вихрь мыслей, начиная с банального «что?» и заканчивая «как она узнала?» Ведь она действительно изменилась. Сперва Дейл сделал ей предложение, и одно это повергло Латину в глубокий шок. Потом была их первая ночь, во время которой хрупкая девичья душа чуть не взорвалась от переполнивших ее чувств. А затем она стала архидемоном и сделала Дейла своим даймоном. И все это произошло за довольно короткий промежуток времени. Еще совсем недавно Латина и представить такого не могла, и порой думала, что, вероятно, иным демонам за всю долгую жизнь не доводится испытать столько, сколько довелось ей. Но тебе же сделали предложение. Вот все и да? с хитрой улыбкой пояснила Сильвия и взглянула на обручальный браслет латины. Изысканное украшение, выполненное в цветочно-фруктовом дизайне, что по обычаям клана Тислу означало свадьбу а затем добавила, «Эх, жаль, я не увижу тебя в свадебном платье». «Да рано еще. мы же пока ничего не планировали». Смущенно ответила Латина и тоже посмотрела на браслет. Она очень хотела поделиться радостью с подругой, знавшей ее любви, и с готовностью приняла предложение посидеть в кафе, но все таки немного стеснялась говорить о таком, поэтому сменила тему. «Куда думаешь отправиться? Сперва недалеко и не одна, со старшими товарищами». «Надо привыкнуть к самому духу путешествий». Долгая учеба в храме Агдара подошла к концу. Через несколько дней Сильвия отправлялась в свой первый настоящий поход в качестве полноправного священнослужителя Зеленого Бога и была уже вся в предвкушении. «Я бы попросила тебя поберечься, но я знаю, как усердно ты занималась, поэтому просто поздравлю со сбывшейся мечтой. Возьми от путешествия все. Обязательно!» Неизведанные земли и новые знания были общей мечтой всех, кого благословил Акдар, Ничто не могло заменить им этого. Девушки еще немного посидели, обсуждая последние новости, делясь планами на будущее. Латина заметила, что чай уже остыл, и его осталось на глоток. Допила и поискала взглядом официанта, чтобы попросить добавку. Именно в этот момент она заметила мужчину в одежде чужеземного стиля и необычной повязки, закрывающей всю голову. И он неотрывно смотрел на них. Нет на неё. Сильвия тоже увидела незнакомца, однако сперва не придала ему особого значения. Латина блистала красотой, которой в последнее время добавилось еще и поистине женское очарование. На улицах многие прохожие оборачивались ей вслед, не только мужчины, но и женщины тоже. Впрочем, сама Латина, как и всегда, не подозревала о своей притягательности, а потому лишь склонила голову на бок, не догадываясь о возможной причине столь пристального внимания. Однако в следующее мгновение мужчина подскочил к ней, упал на одно колено и склонил голову. Девушки обменялись изумленными взглядами. «А? Что? Латина, ты знаешь его?» «Нет, конечно!» — ответила Латина, а потом мужчина заговорил. «Платиновая принцесса!» Девушка дернулась как от удара, побледнела и неосознанно ответила ему на том же языке, на языке своей родины, который так давно не использовала. «Кто вы?» Вы помните меня? Вижу, наставник Смарагди сберег вас. Но где же он сам? Рага, Смарагди умер уже очень давно. Вот как. Все-таки пророчество благородной жрицы сбылось. Латина? обеспокоенно позвала Сильвия. Латина резко пришла в себя, вспомнила, где находится, поспешно обернулась к подруге и, отчаянно подбирая слова, попыталась успокоить ее. Сильвия, понимаешь? Платиновая принцесса! Вновь заговорил мужчина. Мои повелители здесь. Латина тотчас забыла о существовании Сильвии и изумленно уставилась на незнакомца. «Но «Ну, зачем? Что здесь делает Хризос? Хрипло прошептала она и качнулась вперед. Сильвия торопливо схватила ее за плечо. Латина, ты как? Может позвать кого-нибудь? Сильвия. Только сейчас, увидев недоумённое лицо подруги, Латина осознала, что разговаривала на родном языке. Бросила взгляд на поднявшегося с колена мужчину, а потом, грустно вздохнув, снова посмотрела на Сильвию. «Прости, но мне надо идти». «Латина, прошу, не рассказывай об этом никому. Вообще никому. И не говори, что я пошла с этим человеком». «Вообще? То есть Дейлу тоже? А вот это уже странно». Нахмурилась Сильвия, но после недолгих колебаний все таки согласилась. «Хорошо. Спасибо. Латина, точно все в порядке?» Да, по крайней мере, мне ничто не угрожает. Сковано улыбнулась латина, встала и зашагала за чужеземцем. Глядя ей вслед, Сильвия негромко пробормотала Хризос! Золото! и бесшумно встала со стула.